Глава вторая. А кто он? Мне кажется, или ты стал летать медленнее? Шутливо уколол Дорас, когда я, совершив стремительный разворот в небе, приземлился возле него. Мы оба учащенно дышали после боевого полета. Порывы ветра холодили влажную от пота кожу, но, к сожалению, почти не проникали под доспех. Солнце палило нещадно. Хотелось бы окунуться в прохладную водицу уже сейчас, но пока прошла только разминка перед началом учений. «Не я стал медленнее. Это твой взор теряет остроту», отбил я лениво и фыркнул в ответ на белозубый улыбку друга. Случилось редкое событие. Пантеон собрался в столице полным составом. Король вызвал своих легатов, чтобы объявить весьма странное соревнование. Каждому из нас Предстоит побороться за возможность взять в жены неизвестную девушку по имени Кассия. Но я предполагал, что она портальщица. Для победы надо лишь быстрее всех сплести для нее крылья. Приказ короля вызвал недоумение. В конце концов мы легаты, а не зеленые новобранцы, чтобы корпеть над шаблоном в астрале. Только спорить никто не собирался. Каждый из нас пришел в пантеон при условии беспрекословного подчинения. Я даже предполагал, что это очередная проверка. Возможно, король хотел посмотреть, как мы отреагируем на подобный приказ. Но как бы то ни было, все мы взялись за работу. Даже маги противоположной стихии мучились, но плели огненные крылья. «Принялся за работу и я». Впрочем, без энтузиазма. Жениться пока не планировал, а своенравная, упрямая и громкая кассия в роли возможной невесты не вызывала восторга. Сама же она явно была ко мне равнодушна. Так что к победе я не стремился, просто выполнял приказ. Ну и про себя болел Дороса. Ему она как раз нравилась и явно подходила. Но была и светлая сторона во всей этой истории. Соревнование собрало всех легатов, позволило встретиться вживую с боевыми товарищами и даже выбраться с ними на полигон для отработки групповых действий. Учения обещали пройти насыщенно и весело. Только тут имелось одно «но». Дорас пригласил на учение Кассию, а та прихватила подругу Айлин. Девушки глядели на нас, словно на врагов. А Элины вовсе не стеснялась поливать нас грязью. И в целом плевать, что о легатах думает левая девица, еще и чужестранка. Но она настраивала кассию против нас и конкретно против Дороса, что меня в корне не устраивало. Дорос достаточно страдал в жизни. Я желал другу счастья взаимной любви. «О чем ты разговаривал с Элин? Как бы между делом поинтересовался Дорос, проверяя крепление переговорного артефакта на шлеме. Попросил ее отзываться о нас повежливее, пожал плечами. Раздражение на слова девчонки вернулись снова новой силой. Предположить в легатах насильников? Это же еще надо додуматься. Она испугалась от Теон. Хмуро обвинил он. Не трогай ее, пожалуйста. Она лучшая подруга Кассии. Волнуется за нее, потому и огрызается. «Я ей не угрожаю», — поморщился от раздражения. Девчонка действительно выглядела напуганной, хотя я даже не пытался добиться подобной реакции, лишь попросил следить за языком. «Вот и хорошо», — Дорас вновь широко улыбнулся, обращая взгляд куда-то в сторону. Эдрос привел на полигон Кассию и Айлин. Обе девушки облачились в доспехи. Глядя на первую, я мог понять Дораса. Кассия обладала привлекательной внешностью. Длинные пепельные волосы, большие зеленые глаза, сочные губы, да и ее характер в его вкусе. А вот Айлин отталкивала и внешне. Невысокая, даже миниатюрная, сутулая, слишком худая, что только подчеркивает ужасно подобранная мешковатая закрытая одежда. Каштановые волосы коротко пострижены и будто лично девушкой, еще и в темноте. Неровные пряди торчат в разные стороны, падают на высокий лоб, путаются в густых неухоженных бровях. Притягательного в ней было только серые глаза в обрамлении длинных пушистых ресниц и губы, полные, нежные. Сладкие даже на вид. «Наверное, их приятно целовать», совершенно неожиданно подумала я про себя. «Если решиться приблизиться к этой красотке». «Можно закрыть глаза, братец», пошутила бы Олекса, моя сестра, и при воспоминании о ней раздражение чуть отпустило. Чтобы избежать лишних споров, Кассия на попечении Тобиаса предложил Эдрас а возле меня Дорос страдальчески хмыкнул. Наверняка надеялся всю тренировку носить понравившуюся девушку на руках. «Айлин со мной», — сообщил я к удивлению всех присутствующих. «Все же прослежу, чтобы эта красотка не лезла в чужие отношения». Айлин посмотрела на меня настолько затравленно, что в глубине души всколыхнулась совесть. Вспомнила, что она хоть и выпускница, но, по сути, неопытная девчонка. Особенно на моем фоне. Но потом она прищурила серые глаза, упрямо сжала пухлые губы и решительно кивнула, сообщая, что передо мной будущий боевой маг. И этот момент неожиданным образом прибавил воодушевление от предстоящих учений. Кассия направилась к Тобиусу, он новичок среди нас. Поэтому его опекали сильнее прочих, что явно вызывало в нем смущение. Но он зря волновался. Никто не собирался его недооценивать. Все мы заслужили свое место в пантеоне. Айлина же приблизилась ко мне. «Что надо делать?» С повышенным энтузиазмом спросила она. «Актеон, да?» «Актеон», — кивнул я, все еще испытывая непонятное воодушевление. «Девчонка без силы. Хотелось ее поддеть. Нам предстоит ролевая игра. Ты в роли принцессы, а я твой принц». «Наверное, телохранитель. Вы же меня спасете и передадите настоящему принцу». Она с вызовом скинула подбородок. «Хорошо. Значит, принцесса и телохранитель», — улыбнулся я, приблизившись к девушке. «Слушаешь меня беспрекословно». «Держишься крепко, не жалуешься. Скорее всего, наставлю синяков. Не специально. Прости заранее». «Синяки я переживу», — ответила она, делая несмелый шаг ко мне. Тобиас провел осмотр касси, и я тоже направил заклинание диагностики в грудь Айлин. Само собой, оно вернулось с сообщением об отсутствии травм. «Не визжи мне в ухо». Предупредил девушку, поднимая ее на руки. Оказалась легкой, словно пушинка. Как я и предполагал, кожа до кости. Но мне же проще, ведь предстоит носить ее всю тренировку. Мы поднялись в небо, и начался настоящий бой. Полоса препятствий активировалась. Со всех сторон посыпались стихийные атаки и теперь приходилось не только летать с девчонкой на руках, но и отбиваться. Стоит отдать Айлин должное. Она не верещала, не вскрикивала и старалась сократить мои усилия по ее удержанию в полете. Цеплялась за меня крепко, слушалась с первого раза, бегала быстро, хотя явно жутко боялась высоты. Но несущиеся со всех сторон огненные шары не позволяли ей впасть в панику. А на волне наших переговорных артефактов стоял бум из шуток и коротких реплик. Было сложно, но и весело одновременно. Ведь риск лишиться жизни на самом деле минимален. Хотя и расслабиться не получилось бы. Отхватить травму здесь как раз проще простого. Тобису все же досталось. Он лишился цели и выбыл из борьбы. Зато настал черед Дораса носить свою принцессу на руках. Друг улыбался от восторга. Я радовался за него, но про свою ношу не забывал. «Жива?» — шепнул я Элин на ухо, при этом стиснув девушку в объятиях так сильно, что она тихо выдохнула мне в шею. «Пока да», — также шепотом ответила она, «если бы не артефакт, я бы не услышал». «Почти закончили. Держись». И я яростно работая крыльями понесся к финалу полосы препятствий. Боевые товарищи прикрыли мой отчаянный рывок. И вот прозрачный барьер был преодолен. Я пролетел через него на огромной скорости и резко спикировал к земле. Айлин, цепилась пальцами в керасу у моей шеи, обхватила ногами мою талию. И я присел на колено, поддерживая ее за бедро. Как выяснилось, здесь было за что подержаться. Под слоями одежды явно таились не только обтянутые кожей кости. На пару мгновений мы затихли, не думая, насколько это неприемлемая поза. «Ой!» — Айли напомнилась первой, резко пустила руки. И ожидаемо чуть не упала. Я подхватил ее за талию, но чуть не потерял равновесие, подаваясь вперед. Теперь мы замерли в еще более провокационной позе. Айлин лежала на земле с разведенными ногами и раскинутыми руками. Я возвышался над ней. Хотел было отшутиться, чтобы она не пугалась, но не смог. Серые глаза загорелись такой паникой, что лишили меня дара речи. «Пустите! Пустите!» Активно работая ногами, Айлин спешно выбралась из-под меня и смотрела так, будто я распластал ее он под собой, чтобы изнасиловать. «Эй, ты что?» Я удержал ее за руку, не позволяя сбежать. «Пустите!» вскричала она так громко, что сразу же пришлось послушаться. «Что не так?» Я раскинул руки в стороны, искренне недоумевая от ее реакции. «Хорошо же, прошли полосу. Да и Айлин вела себя смирно» я даже собирался ее похвалить айлин ответь потребовал сердито я ничего тебе не сделал простите она остановилась в двух метрах от меня обняла себя руками это вы просто можете со мной больше не говорить и не приближаться ко мне почему я окончательно растерялся я вы вы страшный заявила вдруг она и рванула к косе. «Чего?» «Айлин, вы страшный!» Передразнила я сама себя, наморщив нос. «Это же надо додуматься выдать такое!» Актеон до сих пор смотрит мне вслед, словно столкнулся с больной и размышляет, стоит ли помыться, чтобы не заразиться. Но издержаться мне не удалось. Там, когда он замер надо мной, закрывая небо крыльями, Меня будто снова перенесло на три года назад. Видимо, потому что насильник тоже был длинноволосым брюнетом с бородой. И стало так страшно, что захотелось сбежать, сломя голову, что я и сделала. «Это невероятно, Айлин!» — на моем плече повисла Катсия. Подруга пребывала в таком восторге после полосы препятствий, что не замечала моего состояния но в ее присутствии напряжение начало отпускать. «Да, это нечто», — согласилась с ней я, борясь с желанием вновь посмотреть на Актеоны. Мелькало чувство стыда. «Но ведь он сам запугал меня. Вот и результат. А я ничего ужасного не сказала», — предостерегла подругу от возможной опасности. «Кассия хотела бы продолжить». Но легаты явно устали после такого боевого кросса, потому мы отправились в лагерь. Предстояло пообедать, передохнуть перед вторым туром тренировки. Подругу почти сразу увел второй из главных претендентов на ее сердце. Никас, тоже огненный маг. К тому же художник. Потому у него было больше всего шансов завершить плетение крыльев раньше всех. А еще он приходился братом по отцу Доросу. Правда, внешне мужчины были противоположностями. Никос рыжий, с длинными волосами и синими глазами. Кассия пообещала его нарисовать и выдала такой шедевр, что мы долго смеялись. Так что на второй тур тренировки мы отправились в хорошем расположении духа. Правда, мое настроение тут же испортилось. Стоило вспомнить, чем завершилось прошлое — спасение принцесс. Я ожидала, что после такого Актеон запишет меня в сумасшедшие и больше не приблизится, а он снова вызвался стать моим телохранителем. «Страшный я, значит», — хмыкнул он, когда я к нему подошла. «Пугающий. Я говорила не про внешность», — пробормотала, начиная краснеть. Внешне мужчина как раз был довольно привлекательным. Высокий, мощный, подтянутый. Волевое лицо, как выяснилось. Карие глаза, острый подбородок, стемнеющий на нем короткой аккуратной бородой. «Значит, я тебя напугал», — заключил он. «Не хотел. Но меня разозлили твои слова. Я волнуюсь за подругу. Зря. Никто не посмеет вредить ей или ее репутации». Тем более большинство очевидно, симпатия Дороса. Мы не намерены мешать его счастью. И вы? Откажетесь от такой редкой девушки из-за боевого товарища? Вы же тоже огненный маг. Можете выиграть. Кассия не в моем вкусе, пожал он плечами. Зато во вкусе Дороса. Так зачем ему мешать? Почти минуту я присматривалась к его лицу. Показалось, он говорит искренне но ведь ты не боялась до начала тренировки что случилось такого к ее завершению актион решил вернуть разговор к волнующей его теме вот же привязался взрывы вы надо мной мне вспомнился неприятный случай из прошлого обтекаемо ответила я что за случай ты была в панике бежала от меня в ужасе это личное Отрезала я, начиная раздражаться. «Что ж, твое право». Он приблизился, протягивая мне руку. «Полетели?» Я застыла, глядя на его распахнутую ладонь. Сердце начало ускорять свой бег. Дыхание на миг перехватило. Прикрыв глаза, я вцепилась в руку Актеона. Личное, повторил он, поднимая меня и взмыл в небо. Страх высоты пересилил страх перед мужчиной. Я отмерла и вцепилась в широкие плечи Актеона. Кори глаза заглянули в мои с внезапным участием. Со мной тебе нечего бояться. Зачем-то сказал он, но я почему-то поверила. Стоило активироваться полосой препятствий, как резко стало недоличных страхов. Я подобралась и дальше действовала холоднокровно. Крепко держалась за своего защитника, старалась ему не мешать, а только помогать. А со всех сторон летели стихийные атаки. Но актеон и легаты справлялись играючи. Мне оставалось только поражаться тому, как он умудряется отбиваться, держать меня и при этом перешучиваться по артефакту с остальными. Крылья быстро двигались за его спиной. Он то останавливался в воздухе, то стремительно менял направление, то уходил к головокружительной пике. Над его руками вспыхивали разнообразные плетения, и при этом он крепко поддерживал меня. Я ощущала, как напрягаются мышцы тренированного тела, видела напряжение жил на его лице и отмечала блеск пота на загорелой коже. Лишь эти моменты подсказывали, что ему не особо просто. Но ну вот, наконец, приблизился финал полосы препятствий. Как и утром, Актеон пронесся через незримую линию и замер, прижимая меня к себе. Огляделся, проверяя, нет ли еще опасности, а как только убедился, сразу поставил меня на ноги и сделал несколько шагов назад. Я так удивилась его действиям, что с минуту стояла, не двигаясь, и смотрела в его лицо, пытаясь понять, что у него в душе. Неужели он понял, что меня пугает прикосновение? Потому постарался отпустить меня? Или просто считает меня ненормальной и не желает дольше необходимого контактировать? Зачем тогда вновь вызвался быть моим телохранителем? Молодец. А кто он первым нарушил молчание? Тогда я поняла, что эту минуту Он тоже стоял, замерев передо мной, и не пытался уйти. «Спасибо!» — выдохнула я, на что он лишь кивнул. На меня напало совершенно непонятное смущение. Я поспешила отвернуться, выискивая Кассию. Подруга само собой пребывала в восторге. Вот кто совершенно ничего не боится. Мне бы так. Но я могла ее понять. Легата нереальны в своей боевой мощи. Не зря их отряд называется пантеоном. Они словно боги, их обожают, их боятся, а я в дикой тревоге из-за одного из них. Обычно боги не обращают внимания на простых девчонок, как я, но мне и тут не повезло. Меня угораздило вызвать неудовольствие одного из их числа. Тренировка на сегодня была завершена. Мы отправились к лагерю. День выдался жарким и напряженным, потому первым делом все пожелали окунуться в озеро. А уж и я с еще большим удовольствием погрузилась в родную стихию. Следом мы принялись за приготовление ужина. Собрались пожарить мясо. Вечер, к моему удивлению, обещал пройти весело. Легаты перестали носить маски суровых воинов, подобрели, начали шутить, смеяться, и непринужденная атмосфера помогла расслабиться даже мне. Впрочем, я все равно зорко следила за подругой, но меня решили отвлечь. Айлин, мы можем пройтись. кто он подошел ко мне как раз, когда я завершила нарезкой овощей. Как и все, успел помыться. Длинные еще влажные пряди были отведены от лица назад. Он облачился в простую белую тунику со шнуровкой на мускулистой груди и в серые свободные брюки. Разве что о безопасности не забывал. На поясе в ножнах притаился кинжал. «Хорошо», — с сомнением согласилась я. «Только недолго», — попросила, глянув на Кассию. Подруга болтала о чем-то с Делией, пока чистила картошку. Дороса рядом не наблюдалась. Он занимался мясом. Пройдемся вдоль берега. А кто он словно специально, протянул мне руку. Дрожь пробежала по телу, стоило взглянуть на его распахнутую ладонь. Качнув головой, я двинулась в сторону озера. Слуха коснулась понимающее хмыкание мужчины. Кто тебя обидел, Айлин, что ты боишься меня коснуться? Прямо спросил он, равняясь со мной в шаге. «Вот же, пристал! Сказала же, личная!» «К чему эти расспросы? Хотите удовлетворить любопытство?» уточнила я, не глядя на мужчину. Вместо этого любовалась видом озера в предрассветных сумерках. Хотя и сосредоточиться на красотах природы не могла, но тром ощущала присутствие актеона. Кажется, слышала каждый повздох и ощущала взгляд. «Нет». Уверена, он недовольно поджал губы. «Изначально меня расстроило, что я стал причиной твоих страхов. Но, понаблюдав за тобой, сделал выводы, что ты сторонишься всех мужчин. Если расстроило, то подтверждаю, дело не в вас. Можете успокоиться, расспросы излишни и неприятны мне». «Только именно на меня ты отреагировала особенно бурно. Почему?» «Это личное», — отрезала я, резко остановившись, и посмотрела прямо в его глаза. «Ваш интерес бестактен. Возьми меня за руку, Алин. Он потянулся ко мне. «Ты же теперь знаешь, я твой защитник, а не враг». «Разве знаю?» — опешила я. «Да, ты меня не боишься», — убежденно заявил он и, пользуясь моим шоковым состоянием, бережно сжал мои пальцы своими. «Видишь? Не страшно». «Вижу». Я присмотрелась к его руке, смуглой и такой большой на фоне моей хрупкой ручки. По телу бежали мурашки, и страх смешивался с замешательством. «К чему этот странный интерес?» — прищурилась я. «Ты мне неинтересно, как женщина, если подозреваешь меня в чем-то», — покачал он головой. Наверное, кто-то бы оскорбился проявленным пренебрежением. Я же выдохнула с облегчением, хотя все равно отнеслась с недоверием. Он ведь мог врать, просто увидел во мне легкую жертву, испуганная девица, которая нырнет под бок любого, кто предложит защиту. Если так, то его ждет разочарование. Мне не нужна защита, я нуждаюсь в другом в освобождении от страхов. И телохранитель здесь не поможет. Значит, ты боишься всех мужчин, не конкретно меня. Но мой образ пробудил застарелые страхи. Не такие уж они застарелые. Дело не в вас. Ну, почти. Я выдернула руку из его хватки и продолжила путь вдоль берега. «Ты пыталась с этим бороться?» Может, обращалась к менталистам? «Чтобы кто-то копался в моей голове?» Ужаснулась я. «Значит, нет», — сделал вывод он, вновь беря меня за руку. И на этот раз стиснул мои пальцы сильнее, чтобы притянуть мою руку к себе. «Вы что делаете?» — ухнула я от удивления. «Смотри, я не страшный», — он положил мою руку к себе на плечо. Ты весь день меня касалась. Даже обнимала, чтобы не упасть. Разве я позволил что-то лишнее? Специально касался тебя, где не стоит. Пытался воспользоваться моментом. Начал перечислять, убежденно заглядывая в мои глаза. Нет, покачала я головой, сбитая с толку его напором. За попу держали во время приземления. Вспомнила и к обуревающему меня водовороту чувств, Прибавилось смущение. Я и сам не ожидал. Это было не специально. «Какая вам вообще разница?» Покачала я головой в непонимании. «Не знаю», — признался он немного растерянно. «Мне неприятно, что напугал тебя. Хотел исправить этот момент». «Можете быть спокойны, я не держу зла». Отняв руку, я отступила от мужчины и спешно зашагала в сторону лагеря. Инцидент исчерпан. Пальцы покалывало после прикосновения к его горячей коже. Сердце билось неровно. Впервые близость мужчины не только пугала, но и волновала. Остаток вечера прошел спокойно и даже весело. Вот только я все не могла прийти в себя после странного разговора с Актеоном. Пыталась вспомнить, касалось ли так хоть одного мужчины и поняла, что никогда. Наверное, потому так и разволновалась. А перед сном другой мужчина решил прибавить мне тревог. Дорос повел нас с косией в лес. Успело стемнеть, наш путь освещался магическим огоньком, потому нам обеим было не по себе. Однако мы зря волновались. Дорос показал нам настоящее чудо. Альвиан... Особенная страна, вкрапления в почве, называемое светом и тьмой, влияют на ее жителей, меняют цвет их волос и крыльев. И Дорос привел нас посмотреть на эти незримые в обычное время частички. Белые и темные огоньки исполнили настоящий танец в воздухе и потом пропали, оставляя в наших душах восторг и странное умиротворение. Наверное, поэтому я оставила подругу наедине с Доросом, когда он проводил нас обратно до палатки. Похоже, этот мужчина постепенно завоевывал ее сердце. Да и я, после проявленной им заботы и продемонстрированного чуда, не могла на него по-настоящему злиться. Но все равно собиралась продолжить к нему присматриваться. Вдруг он просто прекрасный актер. На утро Димитра решила устроить нам прохладное купание. Схватила обеих за шкирки и бросила в озеро. Это было так неожиданно, что мы обе забыли о том, что маги и завизжали, выныривая из воды. Потом, конечно же, быстро опомнились, я согрела воду вокруг нас, а Кассия обратилась к внутреннему огню. Оказалось, что купались не только мы. Чуть подальше мужчины тоже решили освежиться. В нашу сторону они вежливо не смотрели. Я же почему-то сразу отыскала взглядом фигуру Актеона. Само собой, в отличие от нас, он купался не в одежде. Подсвеченные утренними лучами солнца капли воды скользили по обнаженной спине, очерчивая рельеф мышц. Вспомнилось, как легко он вчера поднимал меня, спокойно удерживал одной рукой. В его объятиях было надежно. Ну, в те моменты, когда удавалось забыть о своих страхах. Может, однажды я смогу совсем от них избавиться и доверие к незнакомцу — первый шаг на этом пути. После завтрака мы вновь вернулись к тренировке. В душе поднялось прежнее воодушевление. Сегодня нам предлагали не только играть роль принцесс, но и потренироваться в рукопашной. Вот только случилась неприятность. У Кассии перестал работать скрывающий ауру артефакт. Если кто-то из легатов и не догадывался, что она портальщица со спящим даром, то теперь знал каждый. Естественно, мы все встревожились. Такие артефакты просто так не ломаются. Король приказал Никосу доставить Кассию во дворец и отправил им на встречу отряд. А пока ее спрятали в будке управления полосой препятствий, чтобы не попалась на глаза нашим друзьям из Академии. «Полетели, соберем вещи Кассии», — без предисловий предложил Актион. «Зачем сразу лететь?» — попыталась отказаться я, но он уже подступил ко мне вплотную. По телу прошла дрожь от близости постороннего мужчины. Но в полной мере испугаться или что-то сделать? Я не успела. Он подхватил меня на руки и взмыл в небо. Так неожиданно, что мне оставалось лишь обхватить его шею рукой. Но, видимо, я двигалась чересчур порывисто, потому что вдруг прижалась губами к его щеке мимолетно, но столь смущающе, что по глупости чуть не опустила руки. Только акты -то он не позволил мне упасть, крепко сжал меня во внезапном объятии и теперь я уткнулась носом в его шею. «Я все еще страшный?» — спросил он. «Не знаю». Я спрятала пылающее лицо в ладонях, потому что перед мысленным взором предстало утреннее зрелище. Полуобнаженный актеон и капли воды на его безупречном теле. «Ты справишься со сборами сама или тебе помочь?» Он приземлился прямо возле нашей и палатки. «Сама, конечно», — буркнула я, спешно отворачиваясь от него, стоило только моим ногам коснуться земли. Только я не учла дрожь в коленях, которая была еле ощутима во время полета, потому споткнулась. Дальше предстоял позорный полет в направлении палатки. Но ну, Актеон вовремя подставил руку, позволяя за нее схватиться. «Ничего, в львиане ты привыкнешь к полетам», — подбодрил он. К счастью, не понимал, что дело в другом, в его присутствии и моих мыслях на его счет. Интересно, это нормально? Хотя какая-нибудь девушка не посчитала бы его привлекательным? Высокий, подтянутый, с приятным лицом и при высокой должности. Почти бог. Только в тот момент, пока следила за скольжением капелек воды по загорелой коже, я думала вовсе не о том, что он легат. Похоже, схожу с ума на фоне своих страхов. «Спасибо», — ответила я невпопад, все еще не глядя на него, и полезла в палатку. Кассия не успела разобрать рюкзак, так что мне оставалось закинуть в него ее сумочку с принадлежностями для умывания и пару мелочей. Одежду, что мы повесили сушиться утром, заберу сама. Она уж как-нибудь обойдется без нее во дворце. «Правда, я не знала, когда мы в следующий раз увидимся, но надеялась на лучшее». Актеон без лишних слов забрал у меня рюкзак и закинул его на плечо, после чего протянул мне руку. «Полетели?» — спросил он. Я все еще была смущена, потому на этот раз потянулась к нему без страха. Показалось, он мимолетно улыбнулся и на этот раз поднял меня на руки невероятно бережно, словно не хотел спугнуть проснувшееся во мне доверие. Я бы тоже хотела его сохранить. Никос с Кассией улетели. Я только успела обнять ее на прощание и пожелать удачи. Пока наблюдала их отлет, чувствовала нарастающую грусть. В душе поднималась неуверенность. Теперь рядом никого близкого, только незнакомцы. Не раскисая, Лин, подбодрил меня Дорас, хотя тоже был встревожен и поломкой артефакта, и тем, что Кассия улетела с Никосом. Конечно, раскисать не стоит, поддержал Эдрос, глянув на меня притворно строго. Тренировка продолжается. Легаты в небо. Мужчины и Димитра переглянулись. В их глаза постепенно возвращался боевой настрой. Они принялись надевать шлемы и настраивать артефакты, пока Эдрос занимался активацией полосы препятствий для новой тренировки. Я тоже встряхнулась. Кассею в безопасности, за ней приглядывают. Это главное. А мне ничего и не угрожает. Погрущу, конечно, без нее. Но здесь наши приятели из Академии не заскучаю да и тренировки с легатами — нечто потрясающее. «Айлин!» — он протянул мне руку, как тогда, возле палатки. «Чего это только ты занимаешься спасением принцессы Айлин?» — шутливо спросил Нереус. «Да, может, она желает полететь с кем-то другим?» — поддержал его Тобиас, приблизившись ко мне. А я к своему стыду отпрянула от него, быстро опомнилась. Глупо рассмеялась, пытаясь придумать шутку, но в голову ничего не шло. Легата переглянулись, явно сбитые с толку, моим поведением. Ничего романтического. Айлин тяжело привыкает к незнакомцам. Рука Актеона легла на мои плечи. Тяжелая и такая надежная, словно готовая прикрыть от любых невзгод. Мы сработались, потому она летает со мной. Да, простите. Кивнула я, бросив на него благодарный взгляд. Легатые тут проявили деликатность, не стали расспрашивать и спокойно согласились продолжать тренировку в таком формате. «Ничего не бойся», — напомнил Актеон, подводя меня к точке начала. «Я помню», — смущенно улыбнулась. Актеон оставил меня, и все легаты поднялись в небо. Тренировка началась. Теперь им предстояло защищать приоритетную цель. Они синхронно приземлились, формируя круговую оборону и создали купол защиты. Актеон подступил ко мне. По правилам он должен был удостовериться в том, что я цела, после чего поднять меня на руки. Правда, тут я на фоне проявленной им заботы отошла от сценария и сама прыгнула в его объятия. Он хмыкнул от неожиданности. На этот раз улыбка на его губах мне не привиделась. Эта тренировка прошла не менее насыщенно. Все вокруг взрывалось, со всех сторон летели стихийные атаки. Актеон при поддержке других легатов отчаянно защищал меня от опасности. Но я все же ошиблась. Когда понадобилось убегать и прятаться, угодила ногой в яму между камней и упала. Ногу защемило по щиколотку. Колено встретилось с землей. Из глаз даже брызнули слезы от боли. «Объект застрял», — раздался в переговорнике голос Дороса. «Прикрываем». «Я вытащу», — предупредил всех он. Ногу зажало знатно, но он просто разрушил камень. Потом направил мне в грудь обезболивание и поднял на руки. К счастью, моя ошибка не оказалась фатальной. Вскоре мы добрались до завершения полосы препятствий. Как и в прошлые разы, Актеон преодолел невидимый барьер, за которым завершаются стихийные атаки, и замер со мной на руках. Только не стал сразу отпускать. «Как нога?» — уточнил он. «Пока не знаю. Я старалась говорить бодро. Заклинание обезболивания действовало, Да и кровь бурлила после скоростных перемещений, поэтому сложно было оценить степень повреждения. Но падение вышло весьма неудачным. Мог случиться и перелом. «Сейчас узнаем». Он присел на одно колено, усаживая меня на него. Мне пришлось закинуть руку на его плечи, чтобы удержать равновесие. «Можно было посадить на землю», — отметила сконфужина. «Ты меня не боишься. Надо закреплять эффект», — отозвался он, направляя мне в грудь заклинание диагностики. Карие глаза заглянули в мои с участием. Дыхание перехватило от его слов. «Зачем?» — мотнула головой, искренне не понимая, для чего он это делает, для чего заботится и оберегает. «Чтобы ты не боялась», — пожал он плечами, — А во мне начало пробуждаться недоверие. Мы ведь незнакомы. Я ничего не значу в его жизни. Так зачем легату возиться с травмированной на голову девчонкой? Если думаете, так можно затащить меня в постель? Ничего я не думаю. Его глаза наполнились серьезностью и упрямством. Мне не все равно. Наверное, мне тебя жаль. И несложно помочь. «Жалость — лучше желание затащить в постель. Но не надо. Пожалуйста. Я чувствую себя никчемной». Отвернулась не в состоянии смотреть на него. «Так борись с этим, Айлин. Иначе тебя так и будут жалеть все, кто догадывается о твоей проблеме». Внезапно жестко потребовал он. «Что?» Я вновь заглянула в его глаза. Их наполняла гневная решимость. Ты должна перебороть свой страх. Или считаешь, все мужчины вокруг только и думают о том, как тебя изнасиловать? Нет, конечно. Да даже я. Если бы я хотел тебя в постель? Ответь. Что в этом плохого, если бы ты ответила взаимностью? Разве люди не проводят время наедине для удовольствия и общения? Им от этого бывает плохо? Нет. Они общаются, потому что им хорошо вместе. Если ты будешь отталкивать любого, кто взглянул на тебя, в конце концов останешься одна. Неужели не хочешь счастья? Встретить мужчину по душе, полюбить, приобрести радость материнства? Я не уверена, что мне это доступно, пролепетала растерянная его горячностью. Так задумайся, Айлин. «Вы не понимаете, как больно желать того, что недоступно!» Оттолкнув его руку, я подскочила на ноги. Щиколотка вспыхнула болью даже через заклинание. Но мне удалось удержать равновесие. «Я не могу это контролировать! Этот страх сильнее меня!» Нога отдавалась болью, но я упрямо шагала к будке управления, игнорируя озадаченные взгляды других легатов. «Куда пошла? У тебя сильный ушиб!» Актеон удержал меня за руку. «Пройдет!» — рявкнула я, глянув на него сердито. Вот теперь его прикосновения не пугали, они бесили. «Хватают меня, когда ему заблагорассудятся!» «Я помогу тебе!» — Актеон решительно сдвинул густые брови. «Я сама дойду!» «Нет, я помогу тебе справиться со страхом!» «Что?» — опешила я, даже приоткрыв рот от шока. «Я помогу. Покажу, что не все мужчины страшные», — ухмыльнулся, видимо, вспомнив мой позорный побег. «Зачем вам это?» — говорю же, мне тебя жаль. «И я должна это принять?» — растерянно развела руками в стороны. «Нет, воспользоваться этим чувством, чтобы излечиться, а не стыдиться его. «Или сдашься до начала борьбы?» «Мне сложно просто поверить», — объяснила, обняв себя рукой. «Кажется, что есть корысть, скрытый смысл, желание развлечься». «Айлин, я легат. У меня нет проблем с поисками девушки на ночь». Он ухмыльнулся так самодовольно, что мне вернулось смущение. «И ты не в моем вкусе». «Так какая корысть в моем желании помочь?» «Не знаю», — покачала головой. «Тогда давай так. Я обещаю помочь тебе справиться с твоими страхами и ни за что не перейду черту, даже если ты сама будешь умолять скорее взять тебя». «Я так никогда не сделаю», — возмутилась, кажется, вспыхнув до самых кончиков ушей. «Вот и проверим», — он протянул мне вторую руку. «Попробуем?» «Надеюсь, я об этом не пожалею», прошептала, пожимая его ладонь.